Глава 12 Безбрежный океан боли и мрака, в котором я плавал, кажется, уже целую вечность, в очередной раз потащил меня куда-то ввысь, чтобы затем вновь обрушить вниз. Ощущения были таковы, что на ум постоянно приходили имена героев, замученных в чьих-то застенках или пыточных камерах. Как я их сейчас понимал? Но что от этого толку сделать что-либо для того, чтобы изменить свое положение я все равно не мог. Темнота оказывается тоже имеет свои оттенки. К ней примешиваются то отблески пламени, то хороводы звездочек или быть может снежинок, а иногда пробиваются лучи света, похожие на свет фонариков в ночи. В какой-то миг я, как показалось, Даже понял смысл этих явлений, но этот миг был столь краток и мимолетен, что оставил после себя незнание, а только чувство острого сожаления и тоски от потери. А потом опять нахлынула боль Бог ты мой, ну разве ж можно это выдержать? А перестаньте, сволочи! О, неужели все наконец закончилось? Черт, в глаза словно потони песка насыпали, веки просто не открываются. Да, теперь я, я понимаю. Мне бы кто помог, что ли? А главное, что язык тоже не шевелится и никого не позовешь. Хорошо, что хоть слух частично вернулся, и я слышал странно гулкие слова разговора моих мучителей. И скоро он придет в себя, Палыч. По-моему, это Федор. Думаю, что минут через пять-десять. А это уже Плужников. Крепкий парень. Я не рассчитывал грешным делом, что он такой удар сможет выдержать. Думал, что придется сердечко запускать. А нет. Сплюнь. Ему еще столько всего сдюжить предстоит, что... «Слушай, Палыч, а сколько твоя блокировка продержится?» «Должна пару суток протянуть. Но это, сам понимаешь, только теория. Я с никогда не работал». «Что ж, будем надеяться, что времени переправить вот этого красавца обратно в Москву хватит. А уж дальше дело само пойдет как надо». «Заканчивай трепаться». Он, похоже, приходит в себя. Первое, что я увидел, когда все-таки смог заставить себя открыть глаза, было озабоченное лицо Сергеича. Он настороженно смотрел на меня. Заметив, что его видят, он деловито поинтересовался тем, в состоянии ли я подняться самостоятельно или потребуется его помощь. Прислушавшись к своему несчастному телу, Вот уж вы традиция ходить каждый год с друзьями 31 декабря в баню. За эту ночь из меня уже столько раз вышибали сознание, что странно было, почему я еще в состоянии что-либо делать осмысленно и самостоятельно. Я со стоном приподнялся на неудобном узком топчине. На эту уродливую скособоченную конструкцию, расположенную в соседнем отсеке, которую Федор с глумливой ухмылкой назвал прокрустовым ложем, меня уложили перед началом эксперимента. Старички предлагали Плушникову еще привязать меня, так сказать, для верности, но Виктор Павлович отрицательно покачал головой и заметил, что в этом случае потоки жизненной энергии моего организма будут циркулировать не так, как это ему нужно. Ну что ж, и на том спасибо. Тогда я еще не подозревал, что и без этого мне мало не покажется. Голова немного кружилась, но, в принципе, по сравнению с тем, что мне пришлось пережить во время исследования, это было вполне терпимо. Почему-то нестерпимо хотелось курить, и я немедленно экспроприировал папироску у Плужникова, который весьма опрометчиво оставил свой китель, торчащий из нагрудного кармана коробкой герцоговины, на стуле возле топчина. Сам подполковник склонился над разложенными на столе бумагами и что-то быстро черкал, в них роскошным толстым карандашом. На меня он не обращал никакого внимания, и, признаться по правде, я даже был этому рад. Последние события, особенно трансляция его воспоминаний, показали мне Плужникова с такого ракурса, что лишний раз связываться с ним как-то не хотелось. Нет, я понимал, разумеется, что придется общаться, но это как э, с зубным врачом. Знаешь, что когда болит зуб, все равно придется идти, но всеми правдами и неправдами оттягиваешь этот момент до последнего». Федор сидел на табуретке рядышком с подполковником и, азартно болтая босыми ногами, что-то негромко ему подсказывал, оживленно размахивая руками. Плужников досадливо морщился, но молчал. Впрочем, иногда он прислушивался к словам помощника и согласно кивал. Наконец Виктор Павлович повернулся ко мне и несколько секунд пристально разглядывал меня, словом прикидывал в уме. Можно ли меня продать оптом? Или все же придется сделать это в розницу? Неуютное, доложу я вам, ощущение ждать, когда могущественный маг решает твою судьбу. А самое главное, что ты понимаешь, пытаться ему перечить. Это все равно, что с голыми руками против несущегося на полной скорости грузовика выйти» поэтому сидел я на попе ровно и не пытался играть в крутого супер-пупер-героя. «Запомните хорошенько, Алексей», — прервал молчание подполковник, — «когда окажетесь в Москве, вам надо как можно быстрее оказаться в районе Боровицкого холма. Неважно, в каком месте, но обязательно в его пределах». Я насторожился. Чужие воспоминания, осевшие в моей многострадальной голове, услужливо подсказали, что именно в том районе находилась стартовая площадка гиперборейцев и отправная точка проникновения в анклав красных энигматоров. К тому же я теперь знал, что там пролилась кровь многих сотен людей. С чего вдруг Плужникову приспичило отправлять меня на это кладбище-полигон? Похоже, что этот вопрос столь явственно возник на моем лице, что руководитель подполья, или правильно было бы назвать его шефом подземелья, счел нужным сказать. Сейчас не время для объяснений. Вы должны немедленно подняться наверх. Скоро рассвет. Сыночного отдела уйдут с улиц, и какое-то время передвигаться по городу можно будет почти беспрепятственно, да и шансы нарваться на призраков значительно уменьшатся. Впрочем... Вам-то они все равно не страшны. А почему, кстати, заинтересовался я? Плужников тяжело вздохнул, но не ответил. Федор открыл рот и попытался мне что-то начать объяснять, но нарвался на бешеный взгляд начальника и поспешно заткнулся. Не понравилось мне это. Ой, как не понравилось, но я решил промолчать и сделать вид, что так и должно быть. Оставим на время загадки. Главное — это стоп. — А куда мне, собственно, идти с позаранку? Поезд в Москву поет только вечером. Плужников растерянно уставился на меня, когда я сообщил ему это пренеприятнейшее известие. — Да, об этом я как-то не подумал, — пробормотал он себе под нос, яростно теребя ворот нательной рубахи. «Сделаем так. Сергеич сейчас вас проводит в одно укромное местечко. Отдохнете, приведете себя в порядок. А я поразмыслю, как нам действовать дальше». В отсеке, куда проводил меня от чего-то посмурневший старичок, было довольно прохладно. Та же спартанская обстановка, что и в прежних виденных мною убежищах подпольщиков, навевала скуку. Я в глубине души искренне верил, что помимо голых бетонных стен, хитросплетения переходов и обшарпанной мебели здесь можно наткнуться на что-нибудь интересное. Но мой вопрос к Сергеевичу об экскурсии по Золотому кольцу подземного лабиринта почему-то не нашел у него должного отклика. Энигматор покрутил увеска пальцем и прибольно ткнул меня в спину, выпихивая в отсек. Люк-дверь с негромким чмоканием закрылась за ним, и я остался один. Наконец-то. Я с облегчением выдохнул. Мне все же удалось не показать свои эмоции перед этими матерыми ребятками. Почувствую они, что неладное, и думаю, моя жизнь закончилась бы очень и очень плохо. Все же молодец ты, Лешка. Нет. «Мы еще побарахтаемся!» Одно плохо. После всех этих обрядов шмобрядов желудок мой завязался в тугой узел и явно желал подняться к голове, чтобы разобраться, наконец, с идиотом-хозяином. Я огляделся и увидел на столе бутылку темного стекла. «Ага, посмотрим, чем тут поет. С виду похоже на газировку, или как это тогда называлось? А, вспомнил. Ситро!» По-моему, в нынешних супермаркетах мне как-то попадался на глаза этакий закос под ретро. Ты гляди, прям по этому скоро стану. Ситро, ретро. Все эти мысли лениво проносились на периферии моего сознания, пока я жадно глотал несколько выдохшуюся, но все же такую освежающую воду. О, -ох. Вот и полегчало маленько. Теперь можно и. Негромкий скрип открывающегося люка двери прервал мои размышления. В отсек вошел Игорь. Он стремительно оглядел помещение и, видать, удовлетворившись осмотром, направился прямиком ко мне, бубня себе на ходу под нос, нечто непонятное и, совершая движение руками, сильно смахивающее набрасывая. «У меня аж челюсть отвисла. Может, я чего не понимаю, и на самом деле я стою в воде?» Видел же я в секунды просветления подземное озеро и даже ощущал его запах. Не, угомонился. Ишь, как глазищами на меня зыркает. Просто-таки рентген, а не человек. «Маэстро, вы на мне дырку просверлите. Несколько развязно высказал я ему свои претензии по поводу столь бесцеремонного вторжения и странного поведения» всему прочему, я не забыл, как этот бравый паренек рвался продырявить меня из своего табельного революционного маузера. «Заткнись!» — равнодушно ответил Игорь. «Заткнись и слушай внимательно. Сейчас я проведу тебя наверх. Действовать нужно быстро и решительно. Если по дороге встретим кого-то из сопротивления, то делаем вид, что выполняем распоряжение Плушникова». «Завертится драка. Держись у меня за спиной. В герои не лезь, понял?» «Ага, понял. Это похищение». «С насмешкой уточнил я у Данельзя сурьезного подпольщика». Игорь укоризненно посмотрел на меня, тяжело вздохнул и медленно, словно дауну, начал объяснять. «Пойми, Алексей, ты всего лишь пешка в игре таких сил» которые недоступны ни твоему, ни моему пониманию. Как только в тебе отпадет надобность, тебя выбросят на помойку, не задумываясь и ни капли не сожалея по этому поводу. В данную минуту ты нужен лишь как орудие для выполнения конкретной задачи, ну а потом, после его выполнения, автоматически превратишься в нежелательного свидетеля. Думаешь, что Плужников с тобой возится, потому что вдруг проникся к тебе... «Необъяснимым доверием и жаждет заполучить в свои ряды сверхценного помощника?» «Да ничего подобного. Ты всего лишь ходячая бомба. И снарядил тебя как раз Палыч!» «Стоп!» Я протестующе поднял руку. «Вот с этого места поподробнее. Что это еще за бомба?» «Игорь в отчаянии взмахнул рукой!» «Некогда, пойми, нам некогда сейчас, самое главное, бежать отсюда как можно быстрее, пока тебя не посадили под плотное наблюдение и сопровождение. В данную минуту Палыч и старики обсуждают результаты модификации, но через полчаса, максимум через час, за тобой придут, и тогда все хана». Я поверил ему. Поверил, потому что увидел немного больше, чем намеревался показать мне Плушников. Но, видимо, долгие годы, проведенные бывшим подполковником во мраке подземных коридоров, сыграли с ним злую шутку. Он несколько увлекся и распахнул для меня те потаенные комнатки своих воспоминаний, что ни при каких обстоятельствах не должны были передо мной открыться. Хотя, если предположить, что сделал он это преднамеренно, нет, это уже полная фигня. И так я параноиком стопроцентно стану, такие вещи мне бы никто никогда не показал. Особенно при условии, что скоро я должен буду покинуть базу сопротивления и этот долбанный город, и окажусь в Москве, куда им ходу нету. Конечно, можно было бы попробовать прикинуться идиотом, что я, собственно, и намеревался делать, пока не появился Игорь. И, улучив подходящую минутку, попробовать сбежать от этих психов. Шансы на успех, правда, были не слишком высоки, но что еще можно было сделать? Сейчас же ситуация изменилась. Игорь готов был мне помочь. И самое главное, он тоже знал о том, что во мне сидит. Мы шли по коридорам и переходам подземной базы, которая после ночи потихоньку наполнялась людьми. Я и представить себе не мог, что их окажется столь много. Игорь то и дело кивал своим знакомым, милый им улыбался, перекидывался на ходу малозначащими фразами. На себе я ловил в меру любопытные взгляды, но вопросов никто не задавал. Ни Игорю, ни тем более мне. С дисциплиной у Клушникова было все в порядке. В свою очередь, я также старался не слишком нахально пялиться на жителей подземелья, хотя, признаться по правде, мне и было чрезвычайно интересно пообщаться с людьми, выросшими в совсем другом мире. Но я старательно одергивал свое разыгравшееся не в меру любопытство, Напоминая ему, что лучше побыстрее смыться из этого гостеприимного местечка, а уже потом, на досуге, перед экраном телека, на уютном домашнем диванчике поразмыслить над их судьбой. Не хватило нам совсем чуть-чуть. Мы уже поднялись на галерею, в конце которой был виден переходный отсек, когда из бокового отвода выскочили человек пять взмыленных ребятишек во главе с Федором. Завидев нас, они безо всякого предупреждения шарахнули воздушной волной, от которой мы с Игорем Кубарем покатились по полу. Но мой нежданный помощник тоже был нелыкомшит. шит. Он резво вскочил на ноги и от души ответил длиннющей трескучей молнией. Трое наших преследователей вспыхнули, как хорошо просмоленные факелы. «Черт, я теперь, наверное, до конца жизни буду помнить эти предсмертные крики! Бежим!» — заорал Игорь, и, наклонив голову, будто разъяренный бык рванул вперед. Я помчался за ним огромными прыжками, моля всех известных мне богов, чтобы они помогли нам преодолеть расстояние до шлюза. К моему глубочайшему удивлению, нам это удалось. То ли на Федора и его помощников так подействовал вид горящих коллег, что они решили не искушать судьбу, то ли они имели четкие распоряжения, Не допустить моей гибели. В душе я склонялся ко второму варианту. В шлюзовом отсеке Игорь сразу же кинулся к люку и торопливо начал крутить шлурвал запорного механизма. Напрягшись, он откинул плиту люка и, тяжело дыша, скомандовал мне. — Давай лезь, Алексей! — А ты? — растерялся я. Игорь устало улыбнулся и неожиданно спокойно ответил. — А я уже пришел. Я не понимающий захлопал глазами, силясь понять этот странный ответ. Игорь снисходительно ухмыльнулся и терпеливо объяснил: "Тебе нужно время, чтобы оторваться от погони. Я тебе его дам. А теперь вали отсюда, придурок, и не теряй его по пусто." Я открыл рот и молча захлопнул его. Правда предстала передо мной в такой ошеломляющей ясности, что пытаться сейчас что-то сказать означало плеснуть на светлый лик ведро помоев. И я полез в этот чертов люк. Слышь, Алексей? Услышал я за спиной негромкий голос Игоря и неловко обернулся. Его силуэт рисовался на фоне падающего из комнаты света черной безликой фигурой. А солнце оно красивое. Судорога перехватила мне горло. Я почувствовал, что неудержимо краснею в темноте туннеля. Как надо было ответить этому пареньку, который вырос под белым небом города и никогда не видел ослепительного солнечного диска, столь обыденного для меня? Очень. Просипел я внезапно охрипшим голосом, повернулся и полез дальше.